Точно так и я. Давным-давно отвык от тишины, покоя, теплого помещения. Казалось бы, радоваться надо, заняться необходимым и нужным партией делом. Отвоевался? Теперь отчитываюсь. Меня уж поставили в известность, что вот-вот пошлют на работу в одну из освобожденных областей. Семья в целости и сохранности вернулась из далекого Орска в Чернигов. В бытовом отношении устроилось неплохо. Какого же мне рожна еще надо? Я ощущал, и весьма даже остро, неопределенность собственной личности. Генерал в полной форме, с погонами на плечах, не больной, не раненый. Но ведь генерал-то не настоящий, а партизанский. Кончилась партизанская война у нас на Украине. Пора приниматься за восстановление разрушенного. А пока что велели писать. Отчет. Что ж, надо, так надо. Говорил я себе и при этом тяжело вздыхал. Не обиженный, наградами не обойденный. Две звезды героя Советского Союза украшали мою грудь. И все-таки чего-то недоставало. Павло толкнул я как-то под вечер своего старого партизанского товарища, уставившегося в чистый лист бумаги. Вижу, ведь ни черта не выходит. Скажи честно, что тебе вспоминается, когда поглядываешь на тех, кто ищет чего-то в развалинах домов? Молчишь, а я скажу, предстает перед твоим мысленным взором тот самый дом, где меж кирпичами замурованный лежит. Павел Васильевич Днепровский был одним из самых спокойных подпольщиков, но тут он взорвался. «Ну чего чепляетесь, дразнитесь, як мальчишка? Когда бы не вы, я б не прятал партбилет» а сдал в отряде, там заховали б его в железный сейф. По вашей милости хожу теперь, як непрекаянный. Не кипятись Павло, и я, как ты, маюсь. Глядя в окно на людей с ломиками, я поминутно вспоминал, где-то в лесовых сорочинцах Молодевицкого района на приусадебном участке Ивана Симоненко зарыты мои подлинные документы, партийный билет, удостоверение члена ЦК КПБУ, депутата Верховного Совета СССР и УССР, первый мой орден Ленина. Что же, собственно, меня беспокоило и волновало? Никто не подвергал сомнению мои боевые заслуги. В здании ЦК меня пропускали, не спрашивая документов. Но портбилета-то у меня не было, и такое, казалось бы, не очень существенное обстоятельство мешало мне, не давало покоя. Никак не мог сосредоточиться. Надо писать, диктовать, подбирать наиболее характерные и значительные приказы, донесения, директивы. А я думал, думал, думал. Ведь это даже и не мысль, просто беспокойство. Вроде бы я не тот, не настоящий. Потерял прошлое, места себе не нахожу. В конце концов не выдержал. Попросился на прием к секретарю ЦК Товарищу Короченко, разрешите Демьян Сергеевич отпуск хотя бы на неделю. Необходимо съездить на Черниговщину. Зачем? Вы не здоровы. Жена заболела. Голова не варит. Изболелась душа. Хочу смотаться в лесовые Сороченцы, откопать свой партбилет и прочие документы. Короченко нахмурился. Что за фантазия, товарищ Федоров? У вас ведь кажется все в порядке. Мы вас знаем вашей партийности никто не сомневается. Если тайник цел, документы никуда не денутся. Завершите работу, сдадите, тогда и поедете. Вы же знаете, на сей счет есть указание ЦК ВКПБ. Сводный отчет о деятельности партизан и подпольщиков Украины прислать не позднее конца мая. Кроме того, в секретариате ЦК ВКПБ рассматривается вопрос, куда и на какую должность «Вас направить. Следовательно, уезжать нельзя». Я упрямо настаивал. «Демьян Сергеевич, нельзя на неделю? Отпустите хоть на три дня. Вообразите, что ваш партбилет лежит закопанный в земле. И не только партбилет, все документы. Весна, тает снег, идут дожди». Обычно прекрасно владеющий собой Короченко поднялся и сказал не без раздражения. Что-то у вас, товарищ Федоров, неладность нервной системы. Знаю вас многие годы. Встречался в глубоком тылу врага, а таким не видел. Я тоже поднялся. Нельзя три? Обернусь в два дня. Поймите, товарищ Федоров, я не имею права нарушать принятый в партии порядок. Первого секретаря нет в Киеве. Он на приеме у верховного главнокомандующего. Разрешение на выезд, куда бы то ни было, я могу вам дать, только позвонив в Москву. Коротченко протянул руку к правительственному телефону и глянул на меня. Вдруг, мол, опомнится, но я вошел в раж. Звоните. И что доложить? Что секретарь обкома партии Федоров не способен работать, пока не откопает свои партийные документы. Скажите, что с того дня, как появилась подобная возможность, места себе не нахожу. И что вы просите дать для этого дела 2-3 дня. Не знаю, что прочитал Коротченко в моих глазах, только он вдруг переменился, широко улыбнулся и, протянув мне руку, сказал «Зайдите утром, я посоветуюсь с товарищами». Прощаясь, я сказал «Днепровский в таком же положении, как и я. С той разницей, что свой партбилет замуровал по моему приказу. Я прошу и его отпустить». Ночь я не спал, порядок мне был известен. Короченко не преувеличивал. По тем временам своей властью он дать мне отпуск не имел права. В десять утра следующего дня меня вызвали к Демьяну Сергеевичу. Он сказал. «В Москву я звонил, разумеется, по разным делам. Доложил я о вашей просьбе. Личный отпуск вам разрешен на два дня. У нас автомашин в обрез. Я распорядился доставить вас в Чернигов на У-2. Вас и Павла Днепровского». Дальше... Придется добираться на автодрезине. Счастливого пути. Не знаю, с кем именно говорил Коротченко о моем деле и, само собой, не стал спрашивать. Важно было одно – просьба моя, волнения мои не сочтены капризом. Уже через два часа после разговора с секретарем ЦК мы с Днепровским приземлились в Чернигове. Дальше поехали на автодрезине в сопровождении двух секретарей райкомов, в недалеком прошлом партизан и подпольщиков Короткова и Курочки.